«Ты чем-то расстроена?» — спросила бабушка, когда Лиза вернулась из ресторана. Да нет, просто устала. Там была интересная публика. Бабушка хочет знать, имела ли я успех, поняла Лиза, и не познакомилась ли с мужчиной. Ничего особенного. Кстати, из знакомых никого не оказалось, многие почему-то не пришли. Атка расстроилась, но в результате все было вполне приятно и вкусно. За тобой кто-нибудь ухаживал? А как же? Один полуиспанец по имени Юлиан. Но мне он не понравился. А кто-нибудь понравился? Да нет, откуда? Бабушке не стоит говорить про свои чувства. Она слишком близко к сердцу всё принимает. А тут и говорить-то не о чем. Увидела мужика как будто на телеэкране. Он был так же недоступен, как Пирс Броснан или Рудгер Хауэр. Утром Лиза опять поехала в сторону ветлечебницы. Но сегодня никто там машину не ловил. К рынку, что ли, податься? Взять какую-нибудь тетку с тяжелыми сумками? Или лучше подождать? Но тут впереди она увидела женщину, которая ловила машину. Лиза затормозила возле нее. Это была молодая девушка, очень дорого и элегантно одетая. Она наклонилась к приоткрытому окну. в переделке на отвезете?» «В ахнула Лиза, не имея понятия, сколько это стоит. «Сто баксов. Садитесь. А если подождете меня там полчаса и отвезете обратно, сто пятьдесят. Годится». У девушки был приятный мелодичный голос, и вся она была нежная, красивая и пахла от нее волшебно. Лиза и сама любила хорошие духи, но это был аромат не столько духов, сколько какой-то другой жизни. «Вы не боитесь брать пассажиров?» — спросила девушка немного по годе. «Я не всех беру. Вы мне страха не внушили. И потом 150 баксов на дороге не валяются. Вы так подрабатываете?» «Нет. Сейчас это мой основной заработок». «Понятно». Девушка достала из сумки мобильник. «Васенька, я уже еду. Выезжаем на Кутузовский. У меня будет максимум 40 минут. Целую». Лицо ее прозовело, она мечтательно закрыла глаза. «К любовнику, что ли, едет?» — подумала Лиза. «Круто! За сорок минут удовольствие сто пятьдесят баксов. Повезло мужику. Такая красотка. Кстати, она не столь уж юная. Еле двадцать семь, не меньше. Но хороша. Интересно бы на любовника взглянуть, кому такая краля досталась. Если она не надует и заплатит сто пятьдесят баксов, то сегодня будет хороший день. Я успею ещё что-нибудь заработать. — Извините, вы не возражаете, если я радио включу? — спросила Лиза. — Да ради бога, только не очень громко. Лиза тихонько включила радио шансон. Там Макаревич пела любимую птицу цвета ультрамарин. — Какая прелесть всё-таки! — сказала девушка. — Обожаю Макаревича. — Я тоже. Особенно эту песню. «Нет, я многие люблю». Девушка достала из сумочки маленькую жестяную коробочку. «Хотите леденцов? Попробуйте. Очень приятные», — предложила она. «Как ни странно, они хорошо утоляют жажду». «Спасибо», — сказала Лиза и взяла несколько крохотных желтых леденчиков. «А как вас зовут?» — спросила девушка. «Меня биата «А меня Лиза. Моя мама была помешана». «На Беате Тышкевич. Знаете такую польскую актрису?» «Да, конечно. Знаю. Красивая женщина. Лиза, это ваша машина?» «Моя. Вы хорошо водите. Меня иной раз укачивает в машине. А вы совсем не дёргаете, так плавно она у вас идёт». Слышать похвалу её водительским способностям почему-то было очень приятно. Да и вообще, Беата ей нравилась. А какие у неё красивые руки, длинные, тонкие пальцы, безукоризненный маникюр. Интересно, почему она сама не водит машину? Наверняка деньги у неё есть. леди всегда было интересно побольше узнать о незнакомых людях не столько из праздного любопытства, сколько и желания составить мысленный психологический портрет. Этому её учил Саша, блестящий журналист. Он владел этим искусством в совершенстве несмотря на молодость. «А вы сами не водите машин «Нет, мне не хочется. В Москве такое ужасное движение, надо иметь железные нервы». «Это факт», — улыбнулась Лиза. «А вон и поворот на Переделкино. Вам куда?» «В писательский посёлок. Знаете?» «Конечно». За городом было ещё довольно много снега, но в воздухе уже чувствовалась весна. Окошко у Лизы было приоткрыто. «За мостиком налево, потом направо, еще раз налево», — командовала биата «Все, приехали». «Лиза, вы меня дождетесь?» «Обязательно». «Прекрасно. Тогда через сорок минут посигнальте мне, ладно?» Она залилась румянцем, отчего стала еще красивее. А к калитке уже спешил мужчина в тельняшке и кожаной жилетке с полуседой бородкой. Его лицо показалось Лизе знакомым, Наверняка какой-то писатель. Кажется, я видела его по телевизору. Он был чуть-чуть ниже биаты которая, никого не стесняясь, прильнула к нему, а он поспешно увел ее в дом. «Любовь», — подумала Лиза. «А ведь он старше ее лет на двадцать, не меньше. Ну и что? Я в такого не могла бы влюбиться». «А хочется, черт побери!» Я давно не влюблялась, но в такого никогда. Вот сметанин — другое дело. Но он на меня и не взглянул. Ну и черт с ним. При воспоминании о красивом адвокате заныло сердце. Ничего пройдет. Мне негде его увидеть. Я не знаю, где он живет, где работает. А может, спросить тятку? Да нет, она только посмеется надо мной. Эх, может, и в самом деле поехать в Австралию. Завести роман со вдовым Роем Шелли. Красиво, черт возьми, звучит. рой Шелли. Куда красивее и романтичнее, чем Алексей Сметанин, между прочим. Выйти замуж, забрать бабушку и уехать к чертовой матери в Австралию. Там кенгуру, коалы, утконосы и деревья с белыми попугаями. А еще океан, солнышко И никакого чертова телевидения, никакого шефа, невоспитанного, наглого придурка. Сидит в своем кресле, раскорячившись так, что видно потные подмышки. А как разговаривает с людьми? И все ведь от неуверенности, от сознания того, что занимает не свое место. Как его могли назначить на этот пост? У нас же была интеллигентная, дружная команда. И вдруг этот «Три дурок!» «Не у нас, уже не у нас», — с горечью подумала Лиза. Она вылезла из машин. Какой воздух! И ведь совсем рядом с Москвой. Да что там? Это уже просто Москва, а воздух другой. Весна, весна, пора любви. Вот что значит безработица, уйма свободного времени. И сразу мысли о любви. Годы-то уходят, а любви нет. Хотелось бы знать, почему Беата только на сорок минут сюда примчалась. Трахнуться и назад? Интересно. она замужем? Наверняка и муж ревнивый, как черт, какой-нибудь новый русский, с огромным состоянием и не менее огромным пузом. Они любят таких нежных, прекрасных женщин и могут себе это позволить. А тут писатель, интеллектуал — Хотя за 40 минут вряд ли можно успеть трахнуться и насладиться интеллектом. За этими грустными размышлениями Лиза и не заметила, как пролетело время. Она посигналила. Прошло минуты три, и на крыльцо выбежала биата «Я сейчас!» — крикнула она и снова скрылась в доме. Еще через пять минут она вышла, уже причесанная, застегнутая на все пуговицы. Писатель проводить ее не вышел. Спасибо, Лиза. Куда едем? В Москву. Протопоповский переулок, знаете? Бывший безбожный, кажется. Верно. В сумке Беата зазвонил мобильник. Алло? Отозвалась она. Привет, я в машине, в такси. Мы застряли в пробке на Ленинградке. Домой, конечно. Думаю, через часик доберусь. Мне надо еще кое-что купить. Ах, господи! У меня кончилось тушь, я только утром обнаружила. Не волнуйся, зайчик. Как приеду, позвоню. Целую. Пока. Муж вздохнул Беата и вдруг покраснела. Лиза промолчала. Ее дело крутить баранку и слушать, а не высказывать свое мнение. Хотя какое мнение, если тут любовь? Беата блаженно дремала. Любовные игры, видимо, утомили ее. Хотя какие там игры в такой спешке? Перепихнулись, отдышались и гудбай. Значит, не любовь, а страсть. Тоже неплохо. Хотя такой страсти я бы не хотел Особенно к этому типу. Фу, не понравился. Поленился даже штаны надеть и проводить возлюбленную. Да какую там возлюбленную? Для него она, скорее всего, просто красивая телка. Ему небось лестно, что такая красавица мчится к нему за город, платит бешеные бабки, чтобы прыгнуть к нему в постель на полчаса. Наверняка он ее не любит, а она... Бедная девочка. Муж ее мордует, наверное. А этот милость его принимает. Я на такие отношения в принципе не способна. А интересно, если бы Сметанин предложил мне нечто подобное... Я бы послала его куда подальше, несмотря на его красоту и обаяние. Кстати, насчет обаяния я не уверена. Я же с ним не общалась, хотя улыбка у него обаятельная, немного грустная и рассеянная. — Лиза! — донесся до нее голос биаты Лиза! — что, простите, я задумалась. — Лиза, вы каждый день свободны. То есть, ну, скажем, если вы мне понадобитесь дня через два, я могу на вас рассчитывать. Вы никого постоянно не обслуживаете? Да нет, я всего второй день этим занимаюсь. Отлично, дайте ваш телефон. Я вам буду звонить накануне, если можно. Разумеется, если придется где-то ждать больше часа, вы вполне можете кого-то еще подвести Главное, чтобы вы успели к назначенному времени. «У вас такие условия устроят?» «В принципе, да. Только по вечерам я работать не могу». «А по вечерам и не нужно». Беата полезла в сумочку и вытащила 150 баксов. «Вот, как обещала. Вы меня очень выручили. К тому же приятно иметь дело с интеллигентным человеком. Ни лишних комментариев, ни вопросов. Спасибо. Вы дадите мне ваш телефон?» Лиза хотела вытащить свою визитку, но передумала. «Зачем Беате знать ее былую должность, фамилию? Хватит и номера телефона!» Высадив биату возле кирпичной башни в Протопоповском переулке, Лиза поехала в сторону Рижского рынка, но на подъезде к Банному у нее зазвонил мобильник. «Алло!» «Лизок, ты?» — узнала она голос Инны, главного бухгалтера. «Инка, привет!» Лиза, вы будете смеяться, Розочка тоже умерла. Меня выгнали пинком под зад. Шутишь? Хорошенькие шуточки, ей-богу. лиска ты что делаешь? Еду. Куда? Да так, по делу одному. А дело долгое? Да нет, вроде, а что? Приезжай ко мне. Пообщаться надо. Посидим, водочки дернем. А, Лиза? Я же за рулем. Ладно, тогда чайку выпьем, пообедаем, наконец. Что-то я ни с кем другим не могу выговориться. Мы ж товарищи по несчастью. Лиза, пожалуйста, приезжай. Тут Лиза заметила голосующую женщину с большим букетом и тортом. Через часок-полтора буду. Она притормозила. Вам куда? Добираясь до Инны, Лиза заработала еще 320 рублей. Ее разбирал азарт. Но голова уже кружилась от голода. К тому же она обещала Инне приехать. А Лиза была человеком в высшей степени обязательным. «Не жадничай», — сказала она себе. «Всех денег все равно не заработаешь. Ничего, по дороге домой кого-нибудь еще подвезу». Инна рвала и метала. «Нет, ты подумай, какой гад ты какой хам!» Захлебывалась она, гремя сковородками. Я в этой компании с самого начала. От девочки из бухгалтерии до финансового директора выросла. «А разве твоя должность так называется?» — удивилась Лиза. Я всегда думала, что просто главный бухгалтер. Раньше так было. А этот, как пришел, стал именовать финансовым директором. Звучит и вправду лучше, а теперь, вот оказалось, это не для меня. Прекрати хватать куски, сейчас обед будет. «Да я с голоду умру. Не умрешь!» Жестко бросила Инна. «Я в эту чертову компанию всю жизнь свою, можно сказать, вгрохала. А он...» «Лизка, ты помнишь, как мы начинали? Какой энтузиазм, какой азарт, а теперь...» С тех пор, как Матвеич ушел на РТР, все стало рушиться. «Но я не думала, что дойдет до такого. А эта жаба...» Сидит в кресле, пыжится, рубаха на пузе не сходится. Меня всегда тошнило, когда я с ним разговаривала. «Идиот!» «Ну, вообще-то, он не идиот. Просто не на своем месте сидит». «А зачем тогда садился не на свое место, если не идиот?» «Скажи, ты хочешь борщ или грибной суп?» «А у тебя что, есть и то, и другое?» Поразилась Лиза. «Ага». Я на нервной почве всё время готовлю. А ест кто? Сама и ем. Ужас просто. Я скоро ни в одну шмотку не влезу. Ну, соседки иногда заглядывают. Так что ты будешь? Лучше грибной. Бабушка грибной теперь не варит. Почему? Боится радиации. А у тебя с чем? С лапшой? Нет, с геркулесом. Я с геркулесом не ела никогда. Только с лапшой или с перловкой. Я в детстве суп с перловкой называла шариковый суп. Ой, и правда, как вкусно с ума сойти. Инка, а что ты собираешься теперь делать? Отдыхать. Деньги у меня, слава богу, есть. Могу год не работать или два. Поеду куда-нибудь на Канары или Багамы. Мужика найду, а то мне уже 36 Слушай, Лиза, а давай вместе куда-нибудь подадимся. «Не выйдет», — вздохнула Лиза. «У меня денег нет». «А куда ж ты их девала?» «Здрасте я, ваша тетя. Во-первых, сделала ремонт, купила машину, да и потом. Я же куда меньше получала, чем ты. А у меня еще бабушка». «Ну, сколько там стоит бабушка?» «Моя бабушка стоит много. Во-первых, она так наслаждается тем, что может тебе что-то позволить на старости лет». Но она же вроде и сама что-то зарабатывает. Да что там она зарабатывает? Копейки по нынешним временам. К тому же она работает медленно, по старинке, а издательством всё нужно в пожарном порядке. Да ещё и за распечатку платят. Так что одни слёзы. Я ей летом шубу купила ещё. Мы зашли просто так в магазин, и вдруг я смотрю, у неё глаза загорелись. «Норка?» — деловито осведомилась Синна. «Нет, сурок». Это красиво. И ей так идет. Ну, я и купила. И потом она вечно западает на всякую телевизионную туфту. «Магазин на диване», — засмеялась Инна. «Знаю, моя тетка тоже верит любой фигне, особенно когда ее кто-нибудь знаменитый рекламирует. Просто беда». Дядька один раз ее чуть не прибил. Она какую-то машинку для массажа купила за 300 баксов. А потом оказалось, что она жутко вредная, эта машинка. «Да, Лизка, ты резюме это разослала?» «Конечно, только вряд ли из этого что-то выйдет. Но я не сижу сиднем. Я зарабатываю вот сегодня, например, уже 150 баксов срубила и еще 320 рублей, то есть все 160». Инна выронила ложку в тарелку с остатками борща. но панель пошла?» «Ну, в известном смысле» засмеялась лиз да не бледнее для панели я стара уже нет я из возом занялась с ума сошла это же опасно лиза рассказала ей о правилах предосторожности которые сама для себя установила лиска все равно но я же не могу сидеть и ждать у моря погоды бабушка ничего не должна знать об увольнении я утром ухожу Наврала ей, что у нас ремонт, чтобы не выпендриваться, как на работу. — Ну дела, — покачала головой Инна. — Но вообще ты молодец. Не пала духом. — Я пала, но я просто не могу совсем разненеться. — И ты тоже кончай Мерехлюндию с кулинарным уклоном, а то скоро в дверь не пролезешь. — А можно еще супчику? — Нужно, но имей в виду, что на второй у меня утка с яблоками и с картошкой. — Естественно. Тогда супа не надо. Обожаю картошку с уткой. Они вместе жарились. — Лиза, не задавай глупых вопросов. Тебе брусничное варенье кутки дать? — Инна, не задавай глупых вопросов. — Естественно. Дать. — Что ты меня передразниваешь, чтобы поднять твой дух? Мой дух сейчас может поднять только предложение возглавить финансовую дирекцию какой-нибудь успешной телекомпании, чтобы утереть нос этому придурку. А предложение руки и сердца не может поднять твой дух? Руки и сердца? Да ты что? Разве только хороший член? Но он, как правило, не сочетается с рукой и сердцем, либо, либо. А тогда нафиг мне нужны конечности и внутренние органы, ним ведь еще прилагается куча всякой требухи, а в нашем возрасте рассчитывать на свежую требуху не приходится. Так зачем? Да ну тебе, Инка, ты такая неромантичная. А ты видала романтичных финансистов, а? Да и вообще, романтика и телевидение — две вещи несовместные, как гений и злодейство. Ну почему? А Сенкевич? А Дроздов, Крылов — и всякие корреспонденты в горячих точках. «Ах, боже мой, телевидение! Это не эфирные люди, а мы кухня, так сказать. Но понимаем это только мы сами». Лиза задумчиво жевала отку. Она когда-то была весьма романтичной девушкой, потом словно бы забыла об этом, а сейчас, лишившись работы, вспомнила. Впрочем, дело не в работе, а в господине сметанине, вероятно. «Лиза, ты что, влюбилась?» «Да нет, не то чтобы. Просто понравился один мужик». «Где взяла?» Он на меня и не посмотрел ни разу. «Значит, кретин?» — решительно определила Инна. «Не знаю. Может, и кретин, но такое лицо. С лица не воду пить, а член». «Инка, ты сдурела. Говорю же, он на меня не взглянул». «Красавец, что ли? «Да нет. на лицо изумительное. А глаза? Актер? Адвокат? Фу! Самая гадская публика. Поверь, я знаю, о чем говорю». Инна действительно знала, о чем говорит. Два года назад ей пришлось платить адвокатам, чтобы отмазать от тюрьмы племянника, по молодости и глупости угодившего за решетку. Они брали деньги якобы на взятки судьям и прокурорам, а сколько доходило до адресатов, ведал один бог. В результате парня все-таки продержали в бутырках больше года, а потом дело развалилось. И неизвестно, развалилось оно само или благодаря взяткам. Инна была уверена, что само и все ее родственники тоже. «Слушай, а как его фамилия? Вдруг я знаю?» «Сметанин». Инна вытаращила глаза. «Какой сметанин?» «Почему я знаю, какой?» «Алексей Сметанин. Ты что, его знаешь?» С тоской спросила Лиза. «Вот сейчас ее романтическая иллюзия рухнет. Выяснится, что он тянул сынки деньги, обещал помочь племяннику. Я его лично не знаю. Но вообще-то Сметанин — звезда первой величины, ну как Генри Резник, например, или Падва». Первый раз слышу. Просто он не лезет на экран. Но мне говорили, что он иногда творит настоящие чудеса. Слышать это было необыкновенно приятно. Хотя Лиза вполне отдавала себе отчет в том, что это глупость в чистом виде. Какое отношение Сметанин и его репутация имеют к ней Лизе кот Вернее, она Лиза кот не имеет к сметанину никакого отношения, и Бог даст, никогда не будет иметь. От уголовных адвокатов лучше держаться подальше, особенно если тебе, как женщине, там ничего не светит. «А что ты о нем еще знаешь?» «Ты имеешь в виду его личную жизнь?» «Ничего не знаю. Если тебе надо, могу, конечно, узнать». «Да нет, ерунда. Просто увидела в гостях привлекательного мужика», Наверное, это инстинкт самосохранения сработал. Меня выперли из компании, и чтобы не зацикливаться на этом, я и поддалась чарам. Хотя никаких чар он ко мне не применял. Брось, Лизка! Со звездами лучше не вязаться! Тяжело вздохнула Инна. Вся компания знала, что когда-то у нее был роман с Львом Антоновым, знаменитым политическим обозревателем начавшим свою карьеру на Московском канале, но прогремевшим у них. Роман был бурный, но быстро сошел на нет. У Льва Антонова романы были на десятом месте, а у Инны этот роман стал романом ее жизни. Расставшись с Антоновым, она изменилась, стала циничной, раздражительной и запретила подругам даже упоминать о нем. Теперь Антонов перешел на второй канал – и продолжал набирать популярность. «Я бы и рада связаться, но...» «Да ладно, Инка, не бери в голову. Я отношусь к этому вполне спокойно. Он для меня как Ричард Гир». «Ричард Гир — говна пирога». В начале восьмого Лиза вернулась с работы. «Бабуля, есть не буду», — предупредила она с порога. Я навещала Инку, она прихворнула и накормила меня потрясающим обедом. — А что сынный Да ничего, дипломатическая хворь. Она тоже не ладит с новым начальником. — Именно. А как ты? — Я сегодня перевела шесть страниц. — Зачем ты так напрягаешься? — Боже мой, Лиза, какое напряжение! Это же не литература, а мусор бабуля ну зачем ты вообще работаешь чтобы жить и не быть на положении бабушки обусы тебе не стыдно ни чуточки я конечно знаю что зарабатываю по сравнению с тобой сущие гроши да из пенсий а трачу куда больше но я хочу чувствовать себя еще человеком кстати недавно я видела евгению серафимовну «Можешь себе представить, она освоила компьютер, а она ведь старше меня года на три!» Я вот подумала. «Может, ты меня научишь?» «Женя, — говорит, — это очень убыстряет процесс!» «Можно попробовать. Почему же нет? А давай купим мне какой-нибудь самый простенький, чтобы я ничего не испортила в твоем!» «Бабуля, у нас сейчас сложности. Задерживают зарплату». «Да?» Ну, хорошо, купим, когда выплатят. А что с твоим отпуском? Отпуск отменяется. Ну, почему? Ситуация такая, что лучше пока отпуск отложить. Новая метла, ты же знаешь. Напустила туману Лиза. Кстати, придется, возможно, и по выходным работать. Господи, опять субботники и воскресники, огорчилась Ксения Леонтьевна. Но, понимаешь, новые проекты, новая сетка, финансирование хреновое надо утрясать. А когда все-таки у тебя будет отпуск? Пока не знаю. Может быть, в мае. Не волнуйся, бабуля. Лиза поцеловала бабушку и пошла к себе. На столе в ее комнате стоял букет желтых роз. Бабуля, откуда розы? — удивилась Лиза. «Ленечка принес, так мило с его стороны!» «Бабушка, зачем ты взяла?» «Он такой трогательный молодой человек. Как я могла не взять? И потом, что плохого в цветах? Он ведь нарочно принес их, когда тебя нет. Мне его жалко. Он тебя любит, как ты не понимаешь. Но он же сопляк. Он не сопляк. «Он музыкант с большим будущим. Поверь, ты еще будешь гордиться, что такой музыкант дарил тебе розы». «Ну, разве что, если мне уже совсем нечего будет вспоминать», — проворчала Лиза. Но розы были так хороши, что долго сердиться она не могла. Просто Леня вряд ли мог привлечь ее, даже если бы они вдвоем оказались на необитаемом острове. Лиза уже собиралась спать, Когда зазвонил мобильник, за несколько секунд, что пролетели, пока она бежала к трубке, у нее мелькнула шальная надежда. А вдруг это звонит генеральный? Он одумался, понял, что без нее будет плохо и просит вернуться. Но звонила Пеата. «Лиза, простите, что так поздно. Я вас не разбудила?» «Нет, нет, все нормально. Лиза...» а вы не могли бы съездить еще с моей знакомой на тех же условиях? С удовольствием, — обрадовалась Лиза. А когда? Не знаю. Я ей рассказала о вас, она просто ухватилась. Можно я дам ей ваш телефон? Конечно. Ее зовут Елена Арнольдовна. А если еще кому-то понадобится, можно на вас рассчитывать? Да, да, разумеется. Спасибо вам, Беата. Да не за что, буду рада, если окажусь вам полезной. «Какая она милая!» — подумала с удовольствием Лиза. «Кажется, у меня появляется своя клиентура». «А что? Я, в общем-то, довольно везучая. Вот и чудесно. Может, в один прекрасный день моей пассажиркой станет жена какого-нибудь телевизионного босса, который как раз открывает новый канал, и ему позарез нужен программный директор». «Господи, что за трава это телевидение!» «Нормальная женщина мечтала бы о том, что в ее машину сядет принц с золотыми яйцами, как выражается Инна, а я...» «Но неважно. Главное, я не раскисаю на новом поприще, мне улыбается удача». С этими благими мыслями Лиза уснула. Утром ее разбудил звонок мобильника, она испуганно глянула на часы. Половина восьмого. «Кто это в такую рань?» «Генеральный приглашает вернуться на работу». «Алло!» — очумело крикнула она в трубку. «Лиза?» — спросил незнакомый женский голос. «Да». «Лиза, мне ваш номер дала биата «А, понятно. Вы сегодня свободны?» «В принципе, да». Не очень уверенно ответила Лиза. Она еще не справилась со своим разочарованием. «Могли бы вы к десяти часам заехать за мной?» «Куда?» «Записывайте адрес». Лиза записала. «Так я вас жду в десять часов, да?» «Да, договорились. У меня синяя шкода Фелиция. Ровно в десять я спущусь». Голос у Елены Арнольдовны был не слишком приятный. Не то что у биаты «Разница как между свежей пастилой и черствым пряником», — подумала Лиза. Она была голодна, после Инкиного обеда она ничего не ела. Лиза, кто это звонил в такой час? Данёсся из-за двери голос бабушки. Это по делу, не интересно. Какие дела в такую рань? Звонили из Хабаровска, у них там уже дело к вечеру. Они тебя разбудили? Нет, что? Ты я давно не сплю. Ты встаёшь? Да, всё равно уже не засну. Взгляд Лизы упал на вчерашние цветы. Розы стояли прекрасно, как будто только что срезаны. «Наверное, от чистого сердца подарены», — подумала Лиза. «Но мне-то что? Я этого юнного гения в упор не вижу». До дома новой клиентки было немного дальше, чем до прежней работы. Значит, чтобы не опоздать, надо выйти пораньше. Хорошо, что вчера по пути домой она успела заправиться. «Бабуль!» Я сегодня уйду раньше в девять. Почему? Надо заправиться. Это раз. И купить цветы у нашей Ниночки день рождения. О, значит, ты вернешься позже. Будете отмечать? Ну, конечно. Но я постараюсь не засиживаться. Едва Лиза открыла дверцу машины, как к ней подошел Леня. С добрым утром, Лиза. Привет, Леня. «Ты зачем цветы принёс?» «Вам не понравились розы, потому что жёлтые, да?» «Да что ты! Очень понравились, только это ни к чему, Лёня! Я тебе в матери гожусь!» «Нет, не годитесь! На мать не смотрят такими глазами!» Лиза с любопытством глянула на него. В глазах читалось столь явное вожделение, что она смутилась. «Ладно, мне пора. И кончай ты эту бодягу, парень. Найди себе девушку, подстать. Он рассмеялся. Мне подстать только вы. А почему вы в таком виде едете на работу? У нас ремонт. Впрочем, тебя это не касается пока, Лёня. И не надо больше цветов. Лиза села в машину и быстро уехала. Выехав на садовое кольцо, она опомнилась. «Привет, Феля. Я даже поздороваться забыла из-за этого огольца». Знаешь, он так на меня смотрел, мне даже неловко стало. Елена Арнольдовна жила на профсоюзной улице в элитном доме, который Лиза сразу нашла. На часах было без трех минут десять, и ровно через три минуты из подъезда вышла женщина. «Черт побери», — подумала Лиза, — «сколько в Москве красавиц! Женщина и вправду была хороша, но совершенно в другом стиле, нежели Беата. Черноволосая, с бархатными черными глазами, смуглой муглой кожей, казалось, совсем без косметики. К тому же она была безупречно и элегантна. — Доброе утро. Вы, Лиза? — Здравствуйте. — Ну что ж, рада знакомству. Сейчас поедем на Бойцовую улицу, знаете такую? — Кажется, это в Сокольниках. — Именно. Лиза вспомнила, что в детстве Часто ездила с бабушкой на эту самую бойцовую улицу, где был большой магазин тканей. Там они покупали отрезы на платье, на пальто или костюм сначала для бабушки, а потом уж и для Лизы. У бабушки была школьная подруга Елена Григорьевна, потрясающая портниха, очень дорогая по меркам тех лет, но Лизе она шила за полцены, а бабушке — за полную. И Ксения Леонтьевна считала, что это справедливо, ведь у Лёли это единственный заработок. Лиза, как сейчас, во всех деталях помнила свой первый костюм, шитый к её летию из тонкой бледно-зелёной шерсти, узкая юбочка и свободный жакетик на подкладке из светло-серого жаржета в белую ромашку, такая же блузка и ещё шарфик. Какой взрослый, красивый, элегантный, Она тогда себя почувствовала. И все девочки ей завидовали, кроме Наташки Самохваловой, у которой родители работали за границей. И ей всё покупали в «Берёзке» на бесполосные сертификаты. Однажды на чём-то дне рождения, когда все восхищались лизиным костюмом, Наташка презрительно фыркнула. «Ерунда! Не фирменная вещь!» Но откадала ей от лук. Да твои фирменные шмотки из березки, дешевый стандарт, чтоб ты знала. Даже самую дорогую шмотку из березы ты обязательно встретишь в любом театре. А Лизин костюм единственный. Наташка была посрамлена, ализа Лиза еще больше полюбила адку и свой бледный зеленый костюмчик. Он потом долго висел в шкафу, а после смерти Саши она так похудела, что снова влезла в него и сносила до дыр, в первые годы перестройки. Вот сколько воспоминаний вызвало название улицы. Пассажирка между тем молчала. Лиза искоса на нее взглянула. но «Ну, до чего хороша. Вот только духи у нее слишком резкие. И вообще с ней как-то неуютно. «Лиза, давайте остановимся у какого-нибудь супермаркета. Мне нужно купить продукты». Из магазина она вышла, нагруженная пакетами. «Ну всё, поехали на Бойцовую. Интересно, там есть ещё дом ткани?» Но узнать это ей не удалось. Они подъехали к дому в другом конце улицы. «Подождите меня самые большие десять минут», — бросила красавица. И действительно, ровно через десять минут она торопливо вышла из подъезда. «Так, а теперь на солянку». Они ездили до трёх часов, Побывали в разных концах Москвы. Правда, больше получаса Лизе нигде ждать не пришлось, но за это время пассажирка не сказала ни одного слова. Только называла улицу и номер дома. Лиза тоже с разговорами не лезла. «Интересно, кто она такая?» — думала Лиза. «Деловая женщина, но до чего всё-таки неприятная особа?» «Так, а теперь на шабловку». «На шабловке». Она распорядилась остановиться у двери, над которой красовалась вывеска стоматологии «Я пробуду там не меньше часа. Вы пока пообедайте. Вы мне еще понадобитесь». Каждый раз, когда красавица выходила из машины, Лиза открывала окна, чтобы выветрился запах ее духов. «Чтобы ты там корчилась от боли», — в сердцах пожелала Лиза. «Что за противная высокомерная баба?» От нее веет могильным холодом, несмотря на знойную внешность. «Интересно, мужикам такие нравятся?» «Наверняка», — зазвонил мобильник. «Лиза», — узнала она голос Инны, — «ты что делаешь?» «Работаю». «Возишь кого-нибудь?» «Именно. А что?» «Приезжай ко мне обедать, а!» «Я опять наготовила». «Я бы с удовольствием, но у меня клиентка на целый день». «До вечера, что ли? Тогда приезжай ужинать». «Хочешь, я Ксении Леонтьевне позвоню?» «Не надо. Я сама. Только я ведь не знаю, когда освобожусь. Но я тебе в любом случае позвоню». «Правда, приезжай. Я тебя кое с кем познакомлю». Лиза решила купить какой-нибудь пирожок. «Если ехать к Инне, то особенно наедаться не стоит. Интересно, с кем это она собирается меня знакомить?» Наверняка не с мужиком, в ее голосе не было ни таинственности, ни игривости. Может, с работодателем. Лиза купила два слоеных пирожка с итальянским названием «Пагаттини». Один с капустой, а второй с яблоками. Пирожки были вкусные и горяченькие. Она вернулась к стоматологии. От одной только вывески у нее ломила зубы. Хотя за всю жизнь она поставила всего одну пломбу и один раз ей нарастили кусочек зуба, поломанного в результате семейной разборки с ее вторым мужем, Димой. Ему тогда, правда, тоже досталось. Со злорадством вспомнила Лиза. ей избила его в веником, а потом послала ко всем чертям. Нельзя жить с мужчиной, который распускает руки. Господи, сколько всего я сегодня вспомнила. Даже Димку. Но вот из дверей стоматологии вышла Елена Арнольдовна. Вид у нее был уже не столь безукоризненный. На площадь восстания, так она сейчас называется, не помню. «Кудринская», — сказала Лиза, и это было, кажется, первое произнесенное ею слово в обществе этой дамы. «Ах да, Кудринская, мне нужно к высотному зданию». Около высотки она бросила. «Я на десять минут». Вернулась она такая же безупречная, как и была. Видимо, поправила макияж. «А теперь отвезите меня в Грохольский». Лиза отвезла. «Интересно, какой у нее муж? А с ним она тоже так разговаривает? Не женщина, а фельдфебель. И как Беата может с ней общаться?» В Грохольском возвышалось новое здание. «Шикарнейший жилой дом. Воображаю, сколько здесь стоит квартирка. Два часа можете быть свободны». «В половине восьмого жду вас здесь. Отвезете меня домой на профсоюзную». «А не пошла бы ты куда подальше», подумала Лиза, но опять ничего не сказала. «Так и быть. Отвезу тебя домой на профсоюзную, но больше возить не стану. Я устала. Хуже, чем если бы целый день таскалась по городу пешком с тяжелыми сумками. А что сейчас делать два часа? Оставлю машину, И прогуляюсь пешком до Рижского рынка и обратно. Куплю бабушке чего-нибудь вкусного. К концу дня на рынке все дешевле. Черт, сколько лет я руководствовалась именно этими соображениями. А в последние годы отвыкла думать о мелочной экономии. И зря отвыкла. Теперь, может, до конца дней придется считать копейки. Ведь чтобы зарабатывать на феле, в нее тоже придется вкладывать. И тут Лиза вспомнила, что Ада сейчас в Москве, и живёт она совсем рядом, на улице Щепкина. «Алло, Адка?» «Лиза, обрадовалась старая подруга. «Ты на работе?» «Нет, я тут неподалёку, в Грохольском. Могу на часок тебе заехать». «Гениально!» «Но к Энне сегодня уже не попаду. Пока отвезу эту бабу, будет поздно». И она позвонила Энне сказать, что приедет к ней завтра обедать. Ада встретила ее бурными объятиями и громкими восклицаниями. «Лиза, ты сошла с ума, ты совершенно рехнулась. Нет, это просто какой-то кошмар». «Адка, ты чего?» «И ты в таком виде ходишь на работу?» «Ужас! Это возможно только в России. Да если б ты в любой другой стране явилась в офис в таком виде, тебя бы сразу выгнали» были бы правы, между прочим. На кого ты похожа? А меня все равно выгнали, хоть я одевалась нормально. Весело сообщила Лиза. Как выгнали? Оторопела Ада. Очень просто. Сказали, что после отпуска я могу не возвращаться на работу. Только имей в виду, бабушка ничего не должна знать. Ну и дела. Что ж теперь будет? Что-нибудь будет, пожала плечами Лиза. «Но если бабушка не знает, значит, ты просто гоняешь по улицам в рабочее время?» Как-то даже испуганно спросила Ада. «Не просто гоняю, а за деньги». элиза ей все рассказала. «Значит, этот затрапезный вид своего рода мимикрия?» «Конечно». «А может, это неправильно?» «Может, наоборот, надо быть яркой, привлекательной, тогда клиенты будут больше платить». И мужика найти удастся денежного. Да перестань. Не хочу я никакого мужика. Я лучше сама. лиска надо рожать. Ага, самое время. Ни мужа, ни работы. Самое время. Когда Бог дает детей, он дает и на детей. Да отвяжись-то от меня. Поздно мне уже, 37. И вообще, рожать надо от любимого. А где они, любимые? Рожать надо от здорового, а все остальное глупости. Где его возьмешь здорового, и чтоб с души не воротило? Рой Шелли, он здоров как бык, надо вас спарить. Ты скажи еще устроить случку, засмеялась Лиза, и потом, боюсь, из Австралии он до меня не дотянется. Лиза, это пошло, поморщилась Сяда. Да я ничего такого не имела в виду. Просто где рой шелли где я? Приедешь ко мне, оплати только дорогу, все остальное за мой счет. И еще обещай, что пригласишь меня в крестные матери. Ну, конечно, мне сейчас только в Австралию лететь. А потом мне твой Шелли не понравится. Тогда как? Почему это он тебе не понравится? Или я ему не понравлюсь, или он окажется импотентом, Почему это мужик в 45 лет будет импотентом? Да и вообще глупости. Знаешь, какой у него дом? осад Эх, зря я не взяла его фотографию. Красавец, загорелый, синий глазый. Метр восемьдесят пять. Слушай, у тебя есть хорошая фотография? Зачем? Возьму с собой, покажу ее Рою. А вдруг он захочет с тобой познакомиться? И что тогда? Ну или сам прилетит. Или оплатить тебе дорогу? Ага. Я разбежалась лететь в Австралию на смотрины. Прямо подхватилась и полетела. Слушай, Атка, ты мне лучше кофе свари, чем с порога сватать за австралийца. Кстати, сваха из тебя никудышный Почему это? Я ж тебя с Димкой сосватала все-таки. А что из этого вышло? Ну, просто у вас несовместимость, видимо, была. А хорошая сваха... Должна чувствовать клиентуру. Тогда тем более я обязана загладить свою вину. Господи, я и забыла, какая ты упертая. Адка, ты мне лучше про сметанина расскажи. Да ну тебя! Махнула рукой Ада. Он вообще не по этому делу. То есть как? Голубой, что ли? Да нет, просто он женат на молодой. а написанная красавица, он ее обожает. Это я уже слышала. А еще я узнала, что он, оказывается, знаменитость. Тем более. То есть для него я уже стара. Недостаточно красивый и вообще не могу котироваться. А для Роя Шелли синими глазами в самый раз. Конечно, все именно так и обстоит. Для Роя ты будешь экзотической птицей. Вдовец, настрадался в жизни, карьеру уже сделал. Да и вообще, там все по-другому. откуда ты сметанина знаешь? О, я с ним еще в Америке познакомилась давно. Он там стажировался или что-то в этом роде, не помню уже. Да брось ты эти глупости, не понимаю, что ты в нем нашла. Не знаю, просто глянула и поняла. Ерунда. Вон, Юлик, по-моему, в сто раз красивее. И он, кстати, на тебя запал. А я на него... Нет? Ну да, кот на сметану. Слушай, у меня есть в Москве один приятель, его зовут Валерьян. Ну и что, может, ты как кот отреагируешь на валерьянку? Ох, Хатка, ты дура, засмеялась Лиза. Лизани, а после Димки у тебя кто-нибудь был? Да были. Но если были, значит, ничего серьезного. Махнула рукой Ада. «А сейчас есть кто-нибудь?» «Сейчас нет», — вздохнула Лиза. «Но мне не больно надо». «Лиза, это никуда не годится. Рой Шелли, тебе точно нужен Рой Шелли!» «Отвяжись, мне сейчас не до того, я безработная!» «На эту тему я тоже подумаю. Вот на эту тему думай как можно больше. Но все, Адочка, Мне пора уже. Отвезу клиентку, получу сто баксов и к бабушке под крыло. А как бабушке на здоровье? Слава богу, чтоб не сглазить. Тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дереву. Ровно в половине восьмого появилась Елена Арнольдовна. Села рядом с Лизой и коротко бросила. Домой. И эта к мужику ездила. искоса взглянув на пассажирку, поняла лес Вся ее фигура, поза, чуть приоткрытые яркие губы. Все свидетельствовало о том, что она только что вылезла из койки. «Хорошенькое дело», — подумала Лиза. «Развожу баб по любовникам, причем замужних баб, и мужья у них крутые. Как бы мне не досталось на орехи от этих крутых. Интересно, а какой муж у этой?» если лиза сразу четко представила себе жену крысы мужа биаты то муж леоор арнольдовны пока еще был ей не ясен а любовник у нее тоже крутой еще покруче мужа они живут в доме для советской элиты а любовничек в новом доме где квартиры стоят просто бешеных денег а впрочем «Какое мне дело?» И тут она словно воочию увидела мужа этой стервы. Еще молодой, преуспевающий чиновник высокого ранга, берущий непомерные взятки. Высокий, спортивный, в модных очках, возможно, даже красивый, но холодный, расчетливый, мало внимания уделяющий красавице жене, особенно в постель. А она, несмотря на холодность, Наверняка горячая штучка. Но какие нынче любовники пошли. Ни один не счел своим долгом проводить даму хотя бы до машины. Говнюки. Интересно, а сметанин бы проводил? Тоже нет, наверное. Но я все равно бы согласилась. Пусть не провожает. Нет, глупости. К черту, к черту с нашими мужиками нельзя иметь дело. Рой Шелли мне больше подойдет. — Боже мой, Лиза, что с тобой? — всплеснула руками Ксения Леонтьевна. — Вы что там, вагоны разгружаете? У тебя такой измочальный вид! — Да нет, просто сегодня было очередное совещалово. — Лиза, умоляю, что за словечки? — поморщилась бабушка. — Ты голодна? — Как стая волков, бабуля, посиди со мной. Или ты тоже еще не ужинала? Ужинала. Ты ведь предупредила, что задержишься. Но я с тобой, конечно, посижу и кстати. У меня потрясающая новость. Какая? Ты сперва поешь. Бабуля, какая новость? Хорошая или плохая? На мой взгляд, хорошая. Но не знаю, как ты посмотришь. У Лизы сразу пропал аппетит. Хороших новостей она почему-то не ждала. «Ксения Леонтьевна, говорите на чистоту, что у вас там!» «Я получила письмо от Дины!» Лиза вздохнула с облегчением. «Дина — бабушкина подруга детства, живущая в Германии. И что она пишет?» «У нее все замечательно. Адик купил квартиру с видом на Майн. Теперь она живет отдельно. У нее новая машина». А Люка выиграла главный приз в какой-то телевизионной игре. Молочи. Воображаю, как Дина гордится внучкой. Я тоже горжусь внучкой. Кстати, я убеждена, если бы ты решилась сыграть, то вполне могла бы. Бабуля, я на экран не рвусь. Слушай, а что это у тебя такой таинственный вид? Что еще пишет Дина? Она приглашает меня приехать и пожить у нее месяц. Обещает свозить меня на машине, куда я только захочу. Она уже прислала приглашение, вот. Как, по-твоему, это для нас не слишком обременительно, а? У Лизы внутри все оборвалось, но она стойко выдержала бабушкин взгляд. «Да о чем ты говоришь? Ты обязательно должна поехать». Когда еще такая возможность представиться? Ты правда так считаешь? Конечно. Динка пишет, что мы сможем поехать во Францию. В Париж. У нее там живет племянница, она нас примет. Бабушка, я так рада. Конечно, поезжай, завтра же займемся оформлением. Съездим в посольство, все узнаем. А когда ты думаешь ехать? Как только будет виза. «В нашем с Динкой возрасте лучше ничего не откладывать». «Правильно», — поддержала ее Лиза, лихорадочно соображая, где добыть денег на поездку. После ужина она ушла к себе и позвонила Эйне. «Лиза, ну куда ты пропала?» возмущенно осведомилась та. иночка не сердись. Был ужасно тяжелый день, но завтра я непременно к тебе заеду. Кстати». Ты сможешь одолжить мне денег? Легко. Но мне надо много. Три штуки. Баксов? Естественно. Договорились. Я буду отдавать тебе, если хочешь, частями, или будешь отдавать так, как тебе удобно. А на что тебе деньги, если не секрет? Кстати, ты получила компенсацию? Нет. Еще получишь, это точно. А когда и сколько? Не знаю, когда, а сколько... «Думаю, не меньше месячного оклада». «Это было бы здорово», — вздохнула Лиза. «Но я ведь нахамила этому козлу. А он наверняка мстительный». «Ладно, Лиза, прорвемся. Когда денежки приготовить?» «Завтра я к тебе с самого утра заеду. Часов десять». «Отлично, жду. И не завтракай дома». «Не выйдет». «Ах, ну да, бабушка». «Вот именно». «Ладно, разберемся». «У меня тут для тебя сюрприз есть. Думаю, оценишь».